Голова тридцать вторая «Сейчас мне нужно отдохнуть и подумать», — сказал демоноборец. «Отправлюсь в гостиницу». «Сейчас?» — взвился экзорсист. «Нашел время, когда каждую минуту на счету нужно...» «Дай мне полчаса, чтобы восстановить силы», — перебил Эл. «Это тело уже не так выносливо, как прежде, если ты не заметил, что оно не на пике формы». Иона сказнул с новым взглядом по фигуре демоноборца, хотя в этом не было необходимости. И так ясно, что имел в виду некромант. Ладно, нехотя сказал священник. Полчаса. Иди с ним, велел он Дайну. И гляди, чтобы не сбежал. С этими словами жрец торопливо пошёл прочь, но легионер окликнул его, заставив остановиться. Я должен встретиться с Капитулом. Зачем? обернулся Иона. — Надо же отчитаться. Скажи, что я хочу доложить о ходе расследования. — Я и сам могу это сделать. — Не сомневаюсь. Неплохо бы встретиться через час. Священник помолчал. — Хорошо, — сказал он спустя секунд пятнадцать. — Я постараюсь организовать это. — Уж будь добр, — проскрепел Эл. Они с Дайном направились в гостиницу. По пути то и дело попадались жители. Они уже не сторонились демоноборцы и не прятались, но шептались, бросая косые взгляды. Дети провожали легендарного некроманта открыв орды, стражники отдавали честь Дайну и старательно, делая вид, что не замечают широко шагавшего рядом с ним Элла, провожали глазами. "Почему его святейшество сказал следить, чтобы ты не сбежал?" спросил вдруг Адитант. "У тебя появились поводы сделать это?" Не волнуйся. Демоноборцы не уходят без оплаты. Они всегда уносят с собой или деньги, или чьи-то жизни. Я слышал другое. Иногда их самих убивают, чтобы не платить. Или высылают из города, не дав ни бента. Это ты про каких-то других демоноборцев слышал, сказал Л. про не настоящих. Дайно усмехнулся, но возражать не стал. Когда они добрались до гостиницы, некромант заперся в номере, а адъютант вошел к себе, но двери закрывать плотно не стал. Эти наивные меры предосторожности позабавили Элла. Неужели Дайн полагал, что услышит, как уходит легионер, если тот захочет свалить из гостиницы? Девоноворец сунул руку в карман и вытащил оттуда мокрую добычу, подобранную в подвале экзекуторской. Дохлая крыса. выглядело совсем крошечный, закатившийся глаз, подёрнутый мутной плёнкой, и хвост, напоминавший ободраную змию. Неприятное зрелище для любого, кроме того, кто привык иметь дело со смертью в любых проявлениях. Тонкие губы демоноборца зашевелились, произнося заклинание. Таких слов не знал никто в этом мире, ибо они остались достоянием последнего на земле некроманта. Затянутые в перчатку пальцы сложились особым образом и принялись чертить над тушкой крысы символ Тантаса. Спустя несколько секунд из ортали геонера повалил зелёный дым. Клубясь, он окутал труп, впитываясь в него. Когда эль замолчал, в глазах грызуна засветились зелёным. Голова повернулась, лапы задёргались, а хвост дёрнулся и принялся извиваться, не хуже дождевого червя. Ник Романт прижал тушку к столу, чтобы ожившее существо не сбежало. Допросить того, кто не способен ответить, трудно, но не невозможно. Ибо интересовали Элла не столько слова, сколько воспоминания, а их можно было узнать разными способами. Демоноборец прикрыл глаза и произнёс ещё одно короткое заклинание. В его мозгу появились размытые картины: камень, швы, металл, Снова швы и ржавчина. В носу возникли запахи гнили и разложения. Судя по низкому качеству картинок, грызун был старым, его зрение уже начало портиться. Л видел всё в сине-зелёном спектре, лишённом оттенков. Варировался только уровень освещённости. Но самое главное, крыса просто не могла чётко различить то, что находилось дальше. 30 сантиметров. Там всё превращалось в туман. Да, не самый лучший свидетель достался некроманту, и надежда на успех была ничтожна, не только из-за плохого зрения Зверушки, но и потому, что она могла просто не встретить того, кто разболтал водопровод, например, забраться в подвал после его ухода. Так или иначе Димана Борис терпеливо пролистывал воспоминания грызуна, поступавшие в в его мозг в виде последовательных картинок и обрывков движений. Это напоминало безнадёжно испорченный видеофрагмент. Но вдруг перед глазами некроманта мелькнул чей-то сапог. Кожа, нитки, швы, подошва, пятнышки и грязи, запах. Всё это чётко запечатлелось в памяти крысы и теперь стало достоянием Элла. Вот нога снова начала движение и через секунду пропала из виду. Вдалеке мелькнуло размытое пятно. Это другой сапог последовал за первым. Человек прошёл мимо грызуна, зверушка не заинтересовалась им. Она развернулась и побежала вдоль стены под прикрытием трубы. Её интересовала еда. Где-то должен был иметься проход, ведущий снизу наверх, в кухню или кладовку. Как подсказывал старый крысий опыт, и она искала подходящую дыру, полагаясь на нюх и ослабевшее зрение. Если бы грызун не был так стар, он, наверное, уже отыскал бы лаз, но возраст задерживал, принуждал поддолгу обследовать каждый 30 см площади. Л открыл глаза. Он не увидел лица того, кто открыл в подвале краны. Он даже не разглядел его одежду, но оставались запахи и обувь. Не так уж и мало, если подумать. Тушка продолжала судорожно подёргиваться под левой рукой Димана Борца. Эль сотворил правый символ Тантаса, наоборот, и произнёс короткое заклинание. Зелёный дым начал таять, втягиваясь в рот легионера. Труп грызуна затрясся, хвост лупил по столу, А лапки сучили так, словно животное било током. Когда зелёный дым полностью исчез, крыса замерла, и Демонаборис смахнул её в угол. Теперь оставалось встретиться с подозреваемыми и внимательно смотреть на их обувь. Ну и изо всех сил тянуть носом